Глава 17. Ну и что это за ерундовина? — Озадаченно спросил Кузьма Петрович, вглядываясь в чертеж. Длинная седая борода артефактора закрыла часть рисунка, и Кузьма Петрович привычным движением закинул ее за плечо. Мы втроем склонились над верстаком в кабинете Владимира Кирилловича Гораздова. За плотно закрытой дверью шумела артефакторная мастерская — но в кабинете было тихо, и мы могли говорить без помех. «Я думал, вы мне объясните, что это за устройство», — честно сказал я, разглядывая чертеж. Он выглядел очень старым. Цветные чернила давно выцвели, многие линии магического плетения трудно было разобрать. Плотная бумага пожелтела и стала сухой и ломкой. Похоже, чертеж неизвестного артефакта долго хранился в каком-то сухом месте. Интересно, где? Уж не в том ли самом одноэтажном флигеле, который я видел в поместье князя Разумовского? Не знаю, почему я никак не мог выбросить этот флигель из головы. Половина бумажного листа была небрежно оторвана, так что перед нами была только часть неизвестного устройства. Не было и номера листа. И все же я надеялся, что опытные артефакторы помогут мне разгадать, для чего нужен этот магический механизм. Кузьма Петрович озадаченно почесал в затылке. — Мудрёная штука. Никогда такой не видел. — Здесь очень странное магическое плетение, — добавил Гораздов. — Думаю, что магические потоки должны течь вот сюда, в направлении резьбы. — А туда как раз вкручиваются магические накопители, — скромно добавил я. — Честно говоря, я совершенно не разбирался в артефактах. В императорском лицее им было посвящено всего несколько лекций. Нам втолковали общие принципы, на этом дело и закончилось. Но я очень хотел помочь мастерам, поэтому предположил. — Может быть, это артефакт усиления магического дара? Владимир Кириллович и Кузьма Петрович озадаченно переглянулись. — Что скажешь, Володя? — ворчливо спросил Кузьма Петрович. — «Ты же у нас усилением дара занимаешься. Похожая схема?» Гораздов в сомнении покачал головой. «Я использую совсем другое магическое плетение. Для усиления дара потоки магии должны идти в противоположном направлении, к центру артефакта. Почему?» — заинтересовался я. «Посудите сами, Александр Васильевич», — объяснил Гораздов. Артефакт усиления дара» собирает магию из загружающего пространства и мягко направляет ее на помощь магу. Это и есть основной принцип работы. Разумеется, в каждый артефакт встроена система защиты, чтобы не перегрузить магический дар. Но накопители в этой схеме совершенно не нужны. Я ума не приложу, для чего они. А если маг хотел усилить свой магический дар в таком месте, где нет подходящего магического поля? предположил я. Тогда нужный накопитель мог бы ему пригодиться. — Очень странная идея, — удивился Гораздов. — Зачем тренироваться там, где нет подходящей магии? В любом случае, при такой схеме это невозможно. Посмотрите на ветки магического плетения. Они направлены в сторону накопителей. Значит, туда же и идет магия. Получается, это обычное зарядное устройство для накопителей. — спросил я. — Да черт его знает! — признался Гораздов. — Совершенно не возьму в толк, как эта штука работает. Нужно больше информации, Александр Васильевич. Оба артефактора вопросительно посмотрели на меня. — Семь бед, один ответ! — решил я. В конце концов, специалисты не могут делать выводы без информации, а моя находка на старой мельнице не представляет из себя государственную тайну. «Я расскажу вам все, что знаю», — усмехнулся я. «Может быть, это нам поможет». Стараясь не упустить никаких подробностей, я рассказал Владимиру Кирилловичу и Кузьме Петровичу о страшной находке в подвале старой мельницы. Кроме того, я достал из кармана голубой кристалл и показал его артефактором. Вот эта штука была зажата в руке скелета. Кузьма Петрович первый завладел кристаллом, и теперь крутил его в толстых, огрубевших пальцах. Так, — Так-так-так, ну, понятно, — приговаривал он. — Взгляни-ка, Володя, это же двойной накопитель. Гораздов, удивленно подняв брови, уставился на кристалл, который поблескивал в цвете магических ламп. — Точно, двойной. — Что это значит? — заинтересовался я. Э, — Как бы вам объяснить, господин тайновидец? — Замешкался Кузьма Петрович. «Обычный накопитель, он ведь что делает? Вбирает в себя магию сразу. Потом отдает ее постепенно, питая нужное устройство. А этот вот кристалл и туда и обратно пропускает магию малыми порциями. Понемногу туда, понемногу сюда. Вот, видите? Вот только непонятно, к чему такая мудреная конструкция. Да еще и накопители разной магии». «Ну, вот зачем они?» «Я понял!» — вдруг закричал Гораздов. Мы с Кузьмой Петровичем вздрогнули от неожиданности и обернулись к нему. «Ну, конечно!» — громко повторил Владимир Кириллович. Его глаза заблестели. «Это вовсе не усилитель магического дара! Это...» Неожиданно замолчав, он рывком придвинул к себе чертеж и стал оглядываться в поисках пера. «Не нужно рисовать на этом листе, Владимир Кириллович!» — предупредил я его. — Это важная улика. — Я вам так покажу! — уверенно кивнул Гораздов и принялся быстро водить руками перед собой. Прямо в воздухе ярко вспыхнули разноцветные нити магического плетения. Однажды я уже видел такую магию, когда в моем саду Гораздов объяснял нам с Никитой Михайловичем принцип работы амулета усиления магического дара. Вот и сейчас гораздо быстрыми и точными движениями начертил в воздухе переплетение магических линий Затем ткнул в него пальцем и обвел нас торжествующим взглядом. «Видите, я не видел ничего, кроме цветных линий. А вот Кузьма Петрович понимающе закивал. — Молодец, Володька! Вроде как правильно догадался!» «Этот артефакт не усиливает магический дар, а наоборот ослабляет его», — объяснил мне Гораздов. «Забирает излишек магической энергии из тела мага. Вы уверены?» удивился я. «А зачем это нужно?» «Ну как же, Александр Васильевич!» Гораздов энергично взмахнул рукой. «Представьте себе мага, дар которого усиливается слишком быстро. Маг не может справиться со своим даром. Его жизнь под угрозой, а этот артефакт предотвращает опасность. Забирает излишек магической энергии и отправляет его прямиком в свои накопители». А как только магический дар успокаивается, магия начинает течь в обратном направлении и восполняет резкий упадок сил. Изумительно! А для чего тогда нужны накопители разных стихий? Не понял я. На этот вопрос у меня есть сразу два ответа. Увлеченно продолжал Гораздов. Либо артефакт использовался для прокачки магов-универсалов, либо с этим артефактом могут работать сразу несколько магов разных стихий. И, скорее всего, применялся именно второй вариант. «Почему вы так думаете?» Спросил я, начиная понимать суть проблемы. «А вы посмотрите сюда». Гораздов снова ткнул пальцем. На этот раз в самую середину парящей в воздухе системы. «Видите вот это сложнейшее плетение? Знаете, для чего оно нужно? Эти нити привязывают артефакт к его владельцу. Этой штукой не мог воспользоваться кто угодно». Только один конкретный маг, на чью силу был настроен артефакт. Он включал его и таким образом лечил других магов, дар которых развивался слишком быстро. «А если не включал?» — уточнил я. «Тогда эти маги, скорее всего, погибали», — мрачно сказал Гораздов. «Понятно», — кивнул я. «Значит, перед нами управляющее устройство». «С его помощью можно держать в абсолютном подчинении сразу несколько магов с очень сильным даром». «Похоже, что так», — согласился Кузьма Петрович. «Ну и дряная же штукенция!» «Владимир Кириллович, вы уверены, что верно восстановили схему?» — спросил я. «Не уверен», — признался Гораздов. «Я почти не сомневаюсь, но стопроцентной гарантии дать не могу». «Допустим, что вы не ошиблись», — кивнул я. «Это означает, что в городе появился один или несколько магов с сильным и очень нестабильным магическим даром, и кто-то хочет помочь им не погибнуть». «Или наоборот, кто-то хочет подчинить себе магов», — мрачно предположил Кузьма Петрович. «Такое тоже может быть», — согласился я. «Вы видели девушку, которая заказывала вам часть артефакта?» Что вы можете о ней сказать? — В нашей работе она совершенно не разбирается, — уверенно заявил Кузьма Петрович. — Это не ее чертежи. Она где-то их достала и сама толком не знает, что за устройство на них нарисовано. — Мне показалось, что она была сильно напугана, — добавил Гораздов, — но очень старалась это скрыть. — Вот черт, — поморщился я. Ситуация перевернулась с ног на голову. До сих пор я предполагал, что на чертежах изображен какой-то необычный артефакт усиления дара. Думал, что какой-то маг решил укрепить свои способности. Это меня не беспокоило, ведь без работающего артефакта у него ничего не могло получиться. Но теперь я предполагал, что где-то в столице уже есть маги с сильным даром, который вот-вот пойдет в разнос. Эти маги в любую минуту могли погибнуть. Владимир Кириллович — Я прошу вас перенести эту схему на чистый лист бумаги, — сказал я гораздо. и сделайте это как можно быстрее. Мне нужен этот чертеж, чтобы показать его начальнику тайной службы. — Хорошо, — кивнул Гораздов, — мне нужно всего несколько минут. — Кузьма Петрович, вы можете зарядить этот накопитель магии воздуха? Я протянул старому артефактору голубой кристалл, который нашел в подвале мельницы. — ничего сложного в этом нет. — кивнул Кузьма Петрович. — А зачем? — Сам не знаю, — пожал я плечами. — Но у меня предчувствие, что работающий артефакт может нам понадобиться. На самом деле я просто хотел занять обоих артефакторов делом на время, пока я буду разговаривать с Зотовым. Разговор предстоял неприятный, и мне не нужны были свидетели. Владимир Кириллович уже водил пером по бумаге, уверенно нанося на нее тонкие линии. Кузьма Петрович крутил в пальцах голубой кристалл, постепенно напитывая его магией воздуха. А я собрался послать зов Никите Михайловичу, но не успел. Меня опередил князь Разумовский. В моем сознании зазвучал его яростный голос. «Куда вы дели мою дочь, господин тайновидец? Она пропала сразу после вашего ухода!» Я изумленно выдохнул. «Значит, предчувствие не обмануло меня». Елена Разумовская и в самом деле сбежала от своего отца. «Вы точно уверены, что Елена нет дома?» — спросил я. «Где моя дочь?» — продолжал бушевать Разумовский. «Куда вы ее спрятали?» «Успокойтесь, ваше сиятельство», — ледяным тоном посоветовал я. «К пропаже вашей дочери я не причастен. Думаю, она услышала наш с вами разговор и сбежала. «Вы врете!» — не поверил Разумовский. «Тише, князь!» прикрикнул я. «Сейчас нет времени для сфар. Ваша дочь в опасности, и вы знаете это лучше меня. Когда вы заметили, что ее магический дар начал усиливаться?» Повисла секундная пауза. Затем Разумовский растерянно спросил. Э, «Что? О чем вы говорите?» «Вы прекрасно знаете, о чем», — надавил я на него. «При нашей встрече я почувствовал, что вы боитесь за свою дочь. Что вас напугало?» «Черт!» «Ее нужно срочно найти!» Вместо ответа взмолился Разумовский. «Ей нужна помощь! Сделайте же что-нибудь, господин тайновидец!» «Именно этим я и занимаюсь», — ответил я. «Прямо сейчас предупрежу полицию и тайную службу. Но вы должны нам помочь. Вы обязаны рассказать все, что нам известно». «Я все расскажу», — пообещал Разумовский. «Только спасите ее!» «Немедленно берите мобиль и приезжайте в управление тайной службы», — сказал я. «Полковник Зотов тоже захочет послушать ваш рассказ. Уже выезжаю», — коротко ответил Разумовский. Договорившись с князем, я послал зов Никите Михайловичу Зотову. По счастью, он оказался в управлении. Стараясь говорить как можно короче, я рассказал ему обо всем, что мне удалось узнать. «Разумовский уже едет к вам», — предупредил я. «А я появлюсь через несколько минут». «Значит, ваши артефакторы обвели полицию вокруг пальца», — уточнил Зотов. «Сейчас это неважно», — ответил я. «Все равно все уже случилось». «Захватите с собой все чертежи», — напомнил Никита Михайлович. «Я хочу показать их своим специалистам. И учтите, я поставлю по городовому возле каждой мастерской». Я посмотрел на артефакторов. Владимир Кириллович уже закончил чертеж и теперь сворачивал его в трубочку. Кузьма Петрович протянул мне заряженный кристалл. — Извольте, господин тайновидец. — Благодарю вас, — кивнул я. — Мне придется срочно уехать. Надеюсь, полиция и тайная служба смогут найти вашу заказчицу до тех пор, раньше, чем с ней что-нибудь случится. Кстати, возле ваших мастерских теперь тоже будут дежурить городовые. — Это еще зачем? — заворчал Кузьма Петрович. — Полиция не очень довольна тем, что вы скрыли от них сведения. — Честно сказал я. — Поверьте, так будет лучше для всех. Я попрошу следователя, чтобы городовые вам не досаждали. — Да пусть себе стоят. Жалко, что ли? — сменил гнев на милость старый артефактор. — Но внутрь мастерской я их не пущу. Пусть даже и не надеются. Прежде чем уйти, я на всякий случай послал зов себе пожарскому. «Твоя таинственная заказчица не появлялась?» — спросил я. «Ничего о ней не слышал», — беззаботно ответил Сева. Что-то в его голосе заставило меня насторожиться. «Мы только что выяснили, что эта девушка в большой опасности», — сказал я. «И теперь ищем ее, чтобы успеть помочь». «А я здесь при чем?» — удивился Сева. «У меня своей работы хватает. Ты еще не закончил работу над тем магическим накопителем, который она тебе заказала?» поинтересовался я. «Пока нет, Саш. Я прекрасно помню нашу с тобой договоренность. Как только накопитель будет готов, я сразу же скажу об этом тебе». «Интересно, чего это такой порывистый Сева вдруг стал таким покладистым? А может быть, это я слишком подозрителен? Вдруг мой лицейский товарищ просто повзрослел?» «Я очень рад, что ты рассуждаешь так благоразумно», сказал я, прощаясь с Севой. Гораздо в тем временем упаковал чертеж в специальный футляр и поставил на жаровню чайник. Все артефакторы, которых я знал, ни часу не могли прожить без чашки чая. Интересно, может быть, чай благотворно влияет на их способности? Кузьма Петрович уже звенел чашками. — Приятного аппетита, господа артефакторы! — улыбнулся я. — Спасибо за помощь! Я воспользовался магическим пространством и прошел в знакомую кофейню, которая находилась через дорогу от управления тайной службы. На этот раз я не стал задерживаться, чтобы поболтать с хозяином кофейни, времени было в обрез. Но, бросив взгляд на витрину, я заметил, что ее украшает кулебяка, которого испекла Просковья Ивановна. Мобиль князя Разумовского уже стоял у тротуара, а сам князь сидел в кабинете Зотова. Разумовский был бледен. В свете магической лампы его лицо напоминало гипсовую маску. Я прислушался к его эмоциям. Князя мучило глухое отчаяние. — А вот и господин тайновидец! — сказал Зотов, когда я вошел в кабинет. Он повернулся к Разумовскому. — Рассказывайте, князь. — Чувствую, что история будет долгой, — вмешался я. — Расскажите сначала про Елену. — Я правильно понимаю, что сегодня утром вы не отпустили ее в академию? — Да, я запер ее в комнате. С трудом кивнул Разумовский. — Не подумал про ее дар. А она сбежала через окно. — А денег вы ее не лишали? — спросил я, чтобы проверить внезапную догадку. Князь удивленно взглянул на меня. — Откуда вы знаете? — А, к черту! Вы правы. Неделю назад мы поссорились. Я настаивал, чтобы Елена ушла из академии, а она отказалась. Тогда я перестал давать ей карманные деньги. Я взглянул на Зотова. — Понимаете, что произошло, Никита Михайлович? Разумовская заказала части артефакта, но у нее не было денег, чтобы расплатиться за работу. Вот ей и пришлось усыпить и ограбить артефактора Смолина. — Моя дочь никого не могла ограбить! — крикнул Разумовский, привстав со стула. — Разберемся, — успокоил его Зотов. — Итак, ваше сиятельство, мы вас слушаем. — Эта история началась незадолго до смуты, — сиплым голосом начал князь Разумовский.